То, по выражению Леннона пишет, как может. Имеется в виду сборник стихов и рассказов Джона Леннона «Пишу, как могу». Так, В кабинете, снимая со стола Майстер Убард, взвешивая его в руках, еще готовый аккуратно уложить его в кейс, я вдруг вытаращиваю глаза точно кролик Роджер при громком звуке клаксона на крохотное пятнышко, севшее на титульный лист. Оно вылезло не весть откуда, подобное меланоме на коже завзятого серфера. Зато недолгое время, что я провел на кухне, придавая сметанию винных бутылок, это не кофе, тут я совершенно уверен, возможно, просто дефект бумаги, выявить который оказалось способным лишь мощное майское солнце. Времени загружать компьютер и перепечатывать страницу у меня нет, поэтому я хватаю пузырек со штрихом, прикасаюсь кончиком кисти к гладкой веснушечке и мягко дую на нее. Держались за края, выхожу наружу и подставляю его под солнце. Ну, хватит, сойдет. Вон оно, место у телеграфного столба, на котором должен стоять Рено. Ну, сука! О, Господи, какая площность. Извините. Девочка-газетчица закладывает вираж и уносится прочь, сжимая руль велосипеда и вспоминая все страшные истории, когда-либо попадавшиеся ей на глаза на первых страницах газет, которые она каждодневно забрасывает на коврике у наших дверей. Все про тебя маме расскажет. О, Господи! Пусть лучше едет немного. Не то решит еще, что я за ней гонюсь, а мне это совсем ни к чему. Я вообще не понимаю, зачем нам газеты? Джейн подсела на них. Вот в чем штука. Нам доставляют даже кембридж Evening News каждый вечер. Но ну, на что это похоже? Я поворачиваюсь, выкатываю из коридора велосипед. от колес наполняет меня блаженством. Черт, я же молод, волен делать все, что захочу. У меня чистые зубы. В моем благородном старом школьном кессе сокрыто будущее. Сокрыто будущее, солнце сияет, и плевать мне на все остальное. Как готовить завтрак? Запах крыс. Алоис вскочил в седло, поправил на плечах вещевой мешок и ритмично работая ногами, поблескивая под солнцем зелеными лампасами форменных брюк и золотым орлом на шлеме, покатил вверх по холму. Клара глядя ему вслед, гадала, почему он никогда не пристает все для как делают дети, чтобы усилить нажим на педали. Неизмерно одни и те же, совершенно механические, пугающие, регулярные, намеренно скованные движения. Она поднялась в пять, чтобы разжечь печь и отскоблить кухонный стол еще до того, как проснется служанка. Клара всегда испытывала потребность очищать стол от винных пятен, липких лужиц шнапса и осколков стекла, словно надеясь, что вид чистого стола заставит Алоиза забыть, как много он выпил прошлой ночью. Да и не хотелось ей, чтобы дети увидели руины, проведенного их отцом вечерочка в кругу семьи. Поднявшаяся в шесть служанка Анна по обыкновению своему хмыкнула и на морщенный нос ее Словно сказал Кларе за спиной, начищавшего у печи сапоги Алоиза. «Я знаю тебя, мы с тобой одно. Ты тоже была когда-то служанкой, даже не горничной, просто кухонной девкой. Такой ты и осталась, и останешься навсегда». Как обычно, Клара, наблюдая за мужем на сапоги, завидовала той любви, дотошности и гордости, с какими он лелеял свое обмундирование. Убаюканной ритмичными взмахами щетки, она по своему обыкновению томилась желанием снова вернуться в шпиталь с его полями, подойниками, запахом силоса, снова оказаться среди своих братьев, сестер, их детей, подальше от респектабельности, жесткости, жестокости дяди Алоиза, от мундиров и от людей, чьих разговоров и повадок она понять не могла. Дядя Алоиз. Он запретил ей называть его так. Я тебе не дядя, девчонка. Разве что кузен, да и то по браку, поняла? Однако, разговаривая с самой собой, она ничего тут поделать не могла. Он всегда был дядей Алоизом и навсегда им останется. Прошлой ночью он напился не сильнее обычного. И не сильнее обычного был зол, жесток и груб. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающие, регулярные, намеренно скованные движения. Dank